Погони я пока еще не видела. Хорошо, через несколько минут все таки высмотрела темное дрожащее в дневном мареве пятно, медленно двигавшееся в нашу сторону по раскаленному телу пустыни, наших преследователей. Но страха почему-то не было. Возможно, потому что жара и пустыня отнимали у меня не только силы, но и привычные эмоции. Или же причина крылась в том, что впереди я видела уверенную спину Хакима. Старик спокойно шагал по песку, словно за нами никто не гнался, и никакой опасности не существовало и в природе, да и горы казались уже недалеко. Вот мы и шли к ним, а перед моими глазами то и дело появлялся образ Джея Виллера. Я думала о нем, размышляла о том, что Джей никогда и никого не слушал, ни Хакима, ни меня, потому что во главе своих поступков он ставил исключительно собственное мнение и желание. И еще. В последней нашей встрече в Триронге, судя по всему, Джей меня не искал. В отличие от Рейна Бергсона и Эрвальда Хасторского. Принц надо отдать ему должное. Приложил массу усилий, чтобы сперва меня найти, а потом и явиться за мной в дом Рорида. Но это было объяснимо. Эрвальд какое-то время считал меня своей невестой, хотя я и не давала ему согласия. Зато в Центине я собиралась выйти замуж за Джея. И что из этого вышло? Викинги во главе с Рейном Бергсоном и мой телохранитель Касим рисковали собственными жизнями, вызволяя меня из гарема пустынного ястреба, тогда как Джей преспокойно продолжал охоту за артефактом. «Интересно», — размышляла я, ступая по раскаленному песку, «вспоминал ли он обо мне хоть раз? Думал ли о том, что со мной приключилось после Орлиного гнезда, когда меня похитили наемники прямиком из-под его носа? Или же Джей оправился от раны магического истощения, который получил в Триронге. После чего сразу же двинулся в Астар, следуя по вехам, описанным в дневнике Густого Терриса. Ответов на эти вопросы я не знала, но догадывалась, что услышь я их, они бы мне не понравились. Вполне возможно, Джей обо мне и думал, но решил, что у него есть дела поважнее, чем девушка, на которую он собирался жениться в Изиле. Сперва ему нужно отыскать сердце Центина и исправить ошибку, которую совершил его предок три столетия назад. А Аньес Райс, пусть она уж как-нибудь разбирается сама, чай не маленькая. Два дня назад Джей появился в Джазане, вычитал об этом месте в дневнике Терриса и отыскал деревушку в пустыне. Но проводника он так и не нашел. Хаким ему отказал, а другие джитсу давно уже перебрались в запретный город в горах поэтому мой бывший жених решил идти в Валюбаре сам. И я нисколько не сомневалась в том, что он дойдет. С его-то упрямством уверена, Джею не страшны никакие джинны. Да и вообще, существуют ли они на самом деле? Быть может, это всего лишь магическая аномалия, похожая на кривые зеркала в палатке на ярмарке в скале. И вместо джинов есть только наши искаженные отражения. Но если так, то нужно поспешить. Тем временем наседал на Хакима мой телохранитель, потому что старик вел нас по пустыне странными зигзагами. Заставлял то взбираться на одни барханы, то обходить другие стороной, или же двигаться посередине склона, обрушивая вниз волны песка. Мне казалось, что мы петляли, словно испуганные кролики. И Касиму, конечно, такое не понравилось. Гору уже близко», — добавил он раздраженным голосом. «А там, насколько я понимаю, мы можем надеяться на подмогу жителей Алюбари, да и магия придёт в норму». «Так и есть, в горах мы можем надеяться на помощь», — согласился с ним Хаким. «И магия тоже вернётся в полной силе». «Но сейчас мы на территории джинов и должны проявлять к ним уважение. Не стоит будить тех, кто спит под землёй». «Не договорил». Все резко обернулись, а Лулу ещё и зажала рот рукой. В паре сотен метров от нас, может, чуть дальше я уже мало что понимала размаренная под жарким солнцем Астара. В небо взвился огромный темный столб кружащейся пыли. Одновременно с этим раздался нечеловеческий вой, словно в вагоне и билось гигантское животное. А потом я услышала испуганные крики, без сомнения принадлежавшие людям. Это означало, что погоня была уже совсем близко. И еще то, что наши преследователи разбудили исконных обитателей этих песков. Больше вопросов Хакиму никто не задавал. Вместо этого мы прибавили шагу. Послушно следовали за ним, несмотря на то, что он продолжал петлять. А погоня больше дюжины всадников на выносливых астарских жеребцах, уверенно нас настигало. Не выдержав, я принялась оглядываться и делала это так долго, пока не смогла все отчетливо рассмотреть. Пусть лица мужчин были закрыты платками, как и наши, потому что пустыни и песчаный ветер не давали никому пощады. Но я узнала того, кто вел отряд преследователей. На великолепном белоснежном жеребце уверенно восседал Надир Аляман. И он был уже рядом. Пустынный ястреб видел свою цель, и мне казалось, что его взгляд прожигал насквозь. Мне давно стало ясно, боя нам не избежать, потому что в горе мне возвращаться не собиралось а остальных астарцы бы не пощадили. Это понимали все в нашей группе, кроме разве что безразличного к происходящему старого Хакима. Но как нам сразиться и одержать победу над вооруженными до зубов всадниками, если они почти втрое превосходили нас в числе, а магией здесь не воспользоваться? Быть может, я смогу призвать свою драконицу, и она нам поможет. Я пыталась сделать это снова и снова. Так как еще в Джазане вновь отчетливо почувствовала ее близость, но все бесполезно. Звала ее как могла, отчаянно на пределе сил. Хотя прекрасно понимала, почему у меня не вышло в первый раз, и не получится сейчас. Гуры, где она обитала, со всех сторон были окружены землями джинов, то есть магической аномалией, которая либо искривляла, либо не пропускала мой зов. Поэтому мой дракон попросту не мог его услышать. Тем временем от преследователей нас отделяло всего два бархана. «Достаточно, старик!» — не выдержал Касим. «Остановись. Мы встретим их здесь, наверху. Им будет сложно подняться к нам по склону, и это даст нам небольшое преимущество». «Я пообещал привести госпожу Валю Барри, и я ее туда приведу», — пожал плечами Хаким. «Вас вести я не вызывался». Так что можете оставаться и встречать погоню, где захотите». И продолжил свой путь по гребню, а затем по боку бархана, негромко приказав, чтобы мы ставили ноги именно туда, куда ступали его, обутые в старые сапоги ноги. «Если хотите жить, идите по моим следам», — добавил негромко. «Но не оступитесь, джины близко». И мы старались, хотя Касим бормотал себе подно, что это всего лишь придурь выжившего из ума старика. «Нам нужно встретить врага на гребне бархана, а не ползти наполовину, проваливаясь в песок по его склону». «В чем смысл этого маневра, если с такой скоростью мы не обгоним даже муравья?» Именно это и сделал Надир, попытался догнать нас как можно скорее, поэтому направил своих людей вниз с бархана. Сам же медлил, застыв на гребне. Смотрел в мою сторону. Я неожиданно встретилась с ним глазами. Но тотчас же, же отвела взгляд, а внутри меня всколыхнулось нечто недоброе, тёмное. Я вспомнила всю ту боль и унижение, которые причинил мне этот мужчина, решивший заполучить мое тело, присвоить меня себе, невзирая на то, что я этого не хотела. Тут Надир тронул ногами бока своего жеребца и последовал вниз за своим отрядом. Внезапно я почувствовала, что там, на дне, между двумя песчаными дюнами, скопилась вязкая магическая энергия непонятного происхождения. Она пребывала в покое. По ней разве что шла легкая рябь, вызванная порывами жаркого ветра. Но стоило первому всаднику достигнуть низины, как болото пришло в движение. Оно закрутилось вихрем, ускоряясь и усиливаясь с каждой секундой. Словно черпало неведомые силы из-под земли. Затем раздался утробный рев, Такой же, который мы уже слышали ранее. По моему телу побежали мурашки и меня стала бить непроизвольная дрожь настолько все это оказалось жутко почти одновременно с неистовым ревом земля исторгла из себя черный песчаный смерч и все те кто оказался в непосредственной от него близости исчезли с наших глаз поглощенные темной волной я слышала полные ужасы и боли крики а потом ветер донес тошнотворный запах горелой плоти Там больше не на что смотреть, спокойно произнес Хаким. Вперед, дальше они за нами не пойдут. Но я не могла, не могла не смотреть. Видела, как стегал своего коня надир. Кричал на него, заставляя поскорее взобраться на склон бархана, а позади них крутился, разрастаясь в размерах и неминуемо приближаясь к смертоносной магический смерч. Другие преследователи тоже пытались убежать, выбраться из западни которую сами и угодили. Кричали люди, испуганно ржали лошади. И мне было предельно ясно, что это конец отряда Надира Алямана. Впрочем, погиб ли он сам или же ему, и кому-то из его воинов удалось спастись, я так и не увидела. Мы перевалили за гребень, и бог бархана закрыл нам обзор. Но нас уже никто не преследовал. Еще через несколько минут раздался знакомый рев, а в небо взметнулся очередной столб пыли но уже довольно далеко от нас». На это Хаким пожал плечами. «Не думаю, что кто-то из них уцелел», — возвестил старик. Еще через полчаса Хаким предложил нам сделать привал и отдохнуть, так как жара и пустыня лишили нас последних сил. И мы согласились, хотя всем было порядком не по себе. «А как же джинны?» — с опаской спросил Касим. «Что, если они на нас нападут?» «Мы остановимся там, где они нас не тронут», — уверенно отозвался старик. Отдохнув, мы двинулись дальше. Где-то через час Хаким объявил, что земли джинов закончились. И теперь мы можем ступать везде, где заблагорассудится. Вскоре пустыню сменила каменистая низменность. Камней становилось все больше и больше, пока, наконец, они не превратились в валуны. Затем низменность стала холмистой, а к вечеру мы достигли подножия гор. На входе в ущелье я увидела потрескавшуюся, поросшую лозу и каменную арку, на которой была надпись «Древнеастарский», — пояснил мне Касим, потому что я застыла с открытым ртом. У меня не получалось сложить буквы в знакомые слова. Тут написано «Добро пожаловать Валю Барим и на земле красных драконов». Но будь осторожен тот, кто задумал недоброе. Если у тебя злое сердце, пощады тебе не ждать. Если бы я не была настолько уставшей, то, наверное, возликовала бы. Но сейчас у меня попросту не осталось на это сил. Все, что я могла, лишь тащиться следом за Хакимом. Надеюсь, что он знает, куда мы идем и что нас за это не убьют, решив, что у кого-то злое сердце. А потом появился он. Огромный город, раскинувшийся в горной долине.